В воде без очков, трудно с непривычки выдерживать масштабы. Первая же встречная каменюка бьет мне по колену. Теперь надо нащупать под ногой опору и потихоньку на четвереньках выбраться на сушу. По опыту догадываюсь, на подводной части наверняка наросли моллюски. Здесь надо быть предельно осторожным, чтобы не порезать ноги. Но ли действует открытая В волне купальщикам сильное море, то ли у Средиземноморья, в отличие от Сочинского и Ялтинского берегов, своя специфика, никаких ракушек с острыми режущими краями нет и в помине. Но пресловутая специфика дает знать себя по-другому. сгладил. Тут же левую ступню, нащупывающую в воде какой-нибудь карнизик, чтобы зацепиться, будто полыхнуло огнем. Не от ракушек, но есть другой едкий зверь, морской ежж. голубчики щурюсь через воду. Давай здесь целая веселая колония, подстерегающая неосторожных пловцов. Наконец вылезали на берег. Тетяжеллые глыбы ракушечника и бетона, Видимо, с баржи бросали на песчаное дно и нарастили целый массив. Вдоль берега целая цепь таких островков. Но сосредоточимся на ближней цели. Среди торчащих остряков камня нахожу площадочку, чтобы сесть, и все время чувствую, что подо мною негостиничное кресло, начинаю выдирать из ноги отравленные жгучие перья морского разбойника. Если их сразу не убрать, возникнет нагноение, незаживающая ранка, а может быть и другая хвороба, способная испортить отдых. Наконец, хирургическая операция подходит к концу. Полощу ногу в соленой воде и блаженно встаю во весь рост. Как бы назидание всем оставшимся на берегу. Вот мы, дескать, какие молодые. Какие, несмотря на свои 40 лет, тренированные и здоровенькие. Смотрите, любуйтесь. Дамы, вооруженные тяжелыми морскими биноклями, делайте свои ставки. Солнце у меня со спины. Я представляю, какую разрушительную работу с моей непривычной кожей северянина оно сейчас производит. Недаром венецианские и неаполитанские красотки, судя по литературе, на солнце не Каждая клеточка кожи подсыхает, крутится, как живая рыба на сковородке, теряет молодость, а в принципе безнадежно стареет. Я уже не говорю, что через кожу вползает опасная радиация, провоцирующая рак. Но если так думать... Лучше и не жить. А какую воду мы, интересно, пьем? А какая ядовитая химия таится в недрах груш, персиков банального картофеля? А разве чем-нибудь не опрыскивают бананы и сочную папаю в едущих через моря ящиках? Ой, пусть обо всем этом думают представители зеленых. Всякие там старушенцы и в шляпках, и пожилые джентльмены в детских спортивных маечках и с седыми волосами на груди. Итак, солнце за спиной, а впереди через полоску голубенькой теплой водички пляж и знаменитый Ципрус, Кипр, остров Белопенной Афродиты. Эпитеты и исторические аналогии можно множить. За спиной, так близко, что кожей чувствуется ее жаркое доменное дыхание, Африка с зевом Египта. И Малая Азия, каменистая, раскаленная колыбель всех религий и мистических культов. Задумаешься надо всем этим. И начинает казаться, что кованая, как шампур, ось мира проходит через тебя. Но пора оповестить и об открывающемся перед глазами виде. Как бы некие знакомые Сочи с катера, с волны. Только цвет иной.